Глава 6 О войне и пути между мирами. На следующий день между Дэвидом и Розой произошла самая тяжелая стычка. Она долго назревала. Роза кормила грудью Джорджа, ей приходилось вставать среди ночи, чтобы позаботиться о малыше. Но даже после того, как его накормили, Джорджи продолжал метаться и кричать — И тут отец Дэвида мало чем мог помочь, даже когда был рядом. Это постоянно приводило к спорам с Розой. Все начиналось с мелочей. Посуда, которую отец забывал убрать, или грязь, которую он принес в кухню на подошвах ботинок, и быстро перерастала в крик, а заканчивалась слезами Розы и плачем вторящего матери Джорджи. Дэвид считал, что отец выглядит старше и более усталым, чем прежде. Дэвид о нём беспокоился. Они больше не были так близки, как раньше. В это утро, утро большой стычке, Дэвид стоял в дверях ванной и смотрел, как отец бреется. — Ты очень много работаешь, — сказал Дэвид. — Наверное. — Ты всё время устаёшь. — Я устаю от того, что вы с Розой не ладите. — Прости, — сказал Дэвид. — Сказал отец. Он закончил бриться, смыл пену с лица водой из раковины и вытерся розовым полотенцем. — Я почти не вижу тебя, — сказал Дэвид. — Мне тебя не хватает. Отец улыбнулся ему и нежно потрепал за ухо. — Я понимаю, — сказал он. — Но мы все должны сейчас идти на жертвы. И множество мужчин и женщин жертвуют куда большим, чем ты и я. Они каждый день рискуют жизнью. И «Я обязан делать все возможное, чтобы помочь им. У меня очень важное дело. Я помогаю выяснять, что замышляют немцы, что они знают о наших войсках. Это моя работа. Не забывай, как нам повезло, что мы здесь. В Лондоне куда тяжелее». Накануне немцы сильно бомбили Лондон. Отец Дэвида сказал, что над островом Шеппи сражались около тысячи самолетов. Дэвид гадал, Как теперь выглядит Лондон? Неужели там теперь сгоревшие дома и груды обломков вместо улицы? Остались ли голуби на Трафальгарской площади? Он решил, что остались. Голуби недостаточно сообразительны, чтобы перебраться куда-нибудь. Возможно, отец прав, и им действительно повезло, что они оттуда уехали. Но все-таки жизнь в Лондоне представлялась Дэвида увлекательной. Временами пугающей, но увлекательной». «Когда-нибудь это кончится, и мы все сможем вернуться к нормальной жизни», — сказал отец. «Когда?» — спросил Дэвид. Отец выглядел озадаченным. «Я не знаю, не очень скоро. Несколько месяцев? Дольше, я полагаю. Папа, а мы победим? Мы держимся, Дэвид. Пока это лучшее, что мы можем сделать». Дэвид ушел одеваться. Все вместе позавтракали, прежде чем отец ушел на работу. Но с Розой они почти не разговаривали. Дэвид знал, что они опять поругались, так что после ухода отца решил держаться от Розы еще дальше, чем обычно. Он отправился к себе в комнату играть в солдатики, а потом лег почитать в тени за домом. Там-то и нашла его Роза. Перед ним была раскрытая книга, но Дэвид думал о чем-то другом, Его взор был устремлен в дальний конец лужайки, где находился углубленный сад. Он не отводил глаз от отверстия вкладки, словно ожидал уловить внутри какое-то движение. «Вот ты где!» — сказала Роза. Дэвид поднял на нее взгляд. Глаза ослепило солнце, так что пришлось зажмуриться. «Что тебе надо?» — спросил он. Он совсем не хотел, чтобы вышло вот так. Вопрос прозвучал дерзко и грубо, но он этого не хотел — Во всяком случае, не более, чем всегда. Он собирался сказать что-то вроде «Чем я могу помочь?», предварив это словами «Да, конечно» или «Привет». Но когда он об этом подумал, было поздно. Под глазами у Розы залегли темные круги. Кожа стала бледной, на лбу и на лице появилось больше морщин, чем прежде. Еще она поправилась, и Дэвид считал, что это из-за ребенка. Он спрашивал отца, и отец велел ни единым словом не намекать об этом Розе, ни в коем случае. Он говорил очень серьезно. Он использовал слова «жизненно важно», чтобы подчеркнуть, насколько важно держать при себе подобные мнения. Теперь Роза, еще сильнее растолстевшая, побледневшая и утомленная, стояла рядом с Дэвидом, и он видел, несмотря на обившее в глаза солнце, как она наливается гневом. — Как ты смеешь так со мной разговаривать? — вскричала она. — Ты день деньской валяешься, зарывшись в своей книге, и ничего не делаешь по дому. Ты не способен удержаться в рамках приличия. Что ты о себе возомнил? Дэвид хотел извиниться, но не стал. Она была несправедлива. Он предлагал ей помощь, но Роза отказывалась в основном потому, что занималась капризничающим Джорджи или чем-то еще. Мистер Брикс ухаживал за садом, и Дэвид всегда помогал ему подметать и сгребать листья. Но это было на улице, и Роза не видела, чем он занят. Миссис Брикс занималась уборкой и большей частью стряпни, но когда Дэвид пытался протянуть ей руку помощи, она неизменно прогоняла его, утверждая, что он только путается под ногами. В итоге Дэвид решил, что лучше всего пореже попадаться им всем на глаза. К тому же шли последние дни летних каникул. Деревенская школа на несколько дней опаздывала с открытием из-за нехватки учителей, но отец не сомневался, что Дэвид сядет за парту не позже начала следующей недели. С этого дня и до коротких каникул в середине семестра он будет целый день в школе, а по вечерам придется делать домашние задания. Почти такой же рабочий день, как у отца. Почему он не может расслабиться, пока есть возможность? Теперь он разозлился не меньше розы. Он встал и увидел, что ростом он не ниже ее. Слова полились еще раньше, чем он осознал, что произносит их. Мешанина из полуправды, оскорбление и ярости, которую он подавлял с тех пор, как родился Джорджи. — Нет, что ты о себе возомнила! — кричал он. — Ты не моя мать, и не смеешь так со мной говорить. Я сюда переезжать не хотел. Я хотел остаться с моим папой. Мы прекрасно жили вместе, а потом появилась ты, а теперь еще и Джорджи, и ты считаешь, что я стою на вашем пути. Нет, это ты стоишь на моем пути, на моем и папином. Он по-прежнему любит мою маму, как и я. Он по-прежнему думает о ней и никогда не будет любить тебя так, как любил ее, никогда. Можешь делать что угодно и говорить что угодно, но он по-прежнему любит ее. Он по-прежнему любит ее. Роза ударила его стукнула ладонью по щеке. Это была слабая пощечина, и Роза сразу одернула руку, сообразив, что делает. Но Дэвид все-таки покачнулся от удара. Щека горела, глаза наполнили слезами. Он стоял, разинув рот, совершенно ошеломленный, а потом прошмыгнул мимо Розы и убежал к себе в комнату. Он не оглядывался, хотя она звала его и просила прощения. Он запер за собой дверь и отказался открыть ее, когда Роза стучала. Потом она ушла и больше не возвращалась. Дэвид сидел в комнате, пока не вернулся отец. Он слышал, как Роза говорила с ним в прихожей. Голос отца становился все громче. Роза пыталась успокоить его. Послышались шаги на лестнице. Дэвид знал, что будет дальше. Дверь в комнату чуть не слетела с петель когда отец забарабанил по ней кулаками. «Дэвид, открой! Открой немедленно!» Дэвид послушался, повернул ключ в замке и поспешно отступил перед ворвавшимся в комнату отцом. Лицо отца побагровело от гнева. Он замахнулся, будто хотел ударить Дэвида, но передумал. Он сглотнул, сделал глубокий вдох и помотал головой. Затем снова заговорил, и голос его был удивительно спокоен, что встревожило Дэвида еще больше, чем предшествующая ярость. «Ты не имеешь права говорить с Розой подобным образом», — сказал отец. «Ты будешь относиться к ней с уважением, так же, как ко мне. Нам всем очень нелегко, но это вовсе не извиняет твое сегодняшнее поведение. Я еще не решил, что сделаю с тобой и как ты будешь наказан. Не будь уже слишком поздно, «Я бы отослал тебя в закрытую школу, чтобы ты понял, как тебе повезло сейчас!» Дэвид попробовал вставить слово. «Ну, розауда отец поднял руку. «Я ничего не желаю слышать об этом. Если ты еще раз откроешь рот, тебе придется плохо. Сегодня ты останешься в этой комнате. Ты не выйдешь отсюда и завтра. Ты не будешь читать и не будешь играть со своими игрушками. Твоя дверь будет открыта». «Если я увижу, что ты читаешь или играешь, ей-богу, ты отведаешь ремня. Ты будешь сидеть на своей кровати и думать о том, что сказал, и о том, как ты собираешься помириться с Розой, когда тебе будет позволено вернуться в общество цивилизованных людей. Я разочаровался в тебе, Дэвид. Я воспитывал тебя в расчете на лучшее поведение. Мы оба рассчитывали на это, твоя мать и я. На этом он удалился». Дэвид бросился на кровать. Он не хотел плакать, но не смог сдержаться. Это было несправедливо. Он не должен был так говорить с Розой, но и она не должна была бить его. Покалились слезы, он уловил бормотание книг на полках. Дэвид настолько привык к этому, что почти перестал замечать их шепот, как не замечаешь пение птиц или шум листвы. Но сейчас бормотание становилось все громче. До него донесся запах гари словно от зажженной спички или от искр на трамвайных проводах. Когда пришла первая судорога, он стиснул зубы, но не было никого, чтобы это засвидетельствовать. В комнате появилась огромная трещина, распоровшая материю этого мира, и за ней он увидел другую явь. Там был замок с развивающимися на зубчатых стенах знаменами. Колонны солдат маршировали через ворота. Затем этот замок исчез, и его место занял другой, окруженный поваленными деревьями. Этот был темнее первого, с расплывчатыми очертаниями, и над ним возвышалась, словно указывающий в небо палец, одна высокая башня. Самое верхнее окно в башне горело, и Дэвид почувствовал, что там кто-то есть, кто-то чужой и знакомый одновременно. И этот кто-то, Взывал к нему маминым голосом. Он говорил, «Дэвид, я не умерла! Приди и спаси меня!» Дэвид и не знал, долго ли он оставался без сознания и спал ли после этого. Но когда он открыл глаза, в комнате было темно. Он ощутил металлический привкус во рту и понял, что прикусил язык. Ему хотелось пойти к отцу и рассказать о приступе, но он сомневался, что тот ответит ему сочувствием. В доме стояла тишина, и Дэвид решил, что все уже спят. Луна освещала ряды книг, но они снова угомонились, если не считать редких всхрапов, доносящихся от самых неповоротливых и скучных томов. Там лежала история национального управления угольной промышленностью, заброшенная на верхнюю полку и нелюбимая. В ней не было ничего интересного. Да еще она имела отвратительную привычку очень громко храпеть, а потом оглушительно кашлять, отчего со страниц ее поднимались облачка черной пыли. Сейчас Дэвид слышал ее кашель, но он знал, что некоторые из самых старых книг страдают бессонницей, именно те, в которых жили любимые им загадочные и мрачные волшебные истории. Он чувствовал, что они ждут, когда произойдет некое событие, хотя не знал, какое именно. Дэвид был уверен, что ему снился сон, хотя не мог точно припомнить смысл этого сновидения. Несомненно, сон не был приятным, но от него остались лишь ощущения тревоги и жгучая боль в левой ладони, словно ее хлестнули ядовитым плющом. Подобное Жене он чувствовал и на щеке, будто что-то противное коснулось его, пока Дэвид пребывал в другом мире. Он уснул одетым, Поэтому вылез из постели, разделся в темноте и натянул пижаму. Потом вернулся в кровать и принялся ворочаться на подушке, то так, то эдак, пытаясь устроиться поудобнее. Но сон не шел. Лежа с закрытыми глазами, он понял, что окно открыто. Дэвид не любил, когда оно было открыто. Насекомые попадали сюда даже при закрытом окне, и меньше всего на свете Дэвид хотел, чтобы, пока он спит, к нему в комнату снова явилась сорока. Дэвид вылез из постели и осторожно приблизился к окну. Что-то обвелось вокруг его ступни, и он в ужасе отдернул ногу. Это был усик плюща. Его побеги пробились сквозь стену, и зеленые щупальца потянулись по шкафу, по ковру и комоду. Дэвид говорил о плюще мистеру Бриксу. Сановник обещал взять лестницу и подрезать плющ снаружи, но еще не успел. Дэвиду не нравилось дотрагиваться до плюща. Растение казалось живым и словно захватывало комнату Дэвида. Он отыскал свои тапочки и надел их, прежде чем дойти по плющу до окна. И там он услышал женский голос, зовущий его по имени. — Дэвид! — Мама! — неуверенно спросил он. — Да, Дэвид, это я. Послушай меня. Не бойся. Но Дэвид боялся. — Пожалуйста, — продолжал голос. — Мне нужна твоя помощь. Я замурована. Я замурована в этом странном месте и не знаю, что делать. Пожалуйста, приходи, Дэвид. Приходи, если любишь меня. — Мама, — сказал он, — я боюсь. Голос снова зазвучал, но теперь совсем слабо. — Дэвид, — говорил он, — они утащили меня. Не позволяй им, отнять меня у тебя. Пожалуйста, приди за мной и забери меня домой. Иди ко мне через сад. И после этих слов Дэвид отбросил страх. Он схватил халат, как можно быстрее и как можно тише побежал по лестнице и через траву. В темноте он задержался. Ночное небо было неспокойно, с высоты доносился низкий, неровный, тарахтящий звук. Дэвид посмотрел вверх и увидел какое-то слабое свечение во мраке, словно упадающего метеора. Это был аэроплан. Дэвид не сводил взгляд с огонька, пока не подбежал к ступеням, ведущим в углубленный сад, и спустился туда быстро, как только мог. Он не хотел задерживаться, ведь если задержаться, можно подумать о том, что будет дальше, а если он начнет думать, то испугается». Набегу в сторону бреши в стене, он ощущал, как сминается трава под ногами и видел, как разгорается огонь в небесах. Аэроплан уже пылал красным цветом, шум его фырчащих моторов рассекал ночь. Дэвид остановился и наблюдал за его снижением. Самолет стремительно опускался в окружении горящих осколков. Он был слишком велик для истребителя. Это был бомбардировщик. Дэвид уже различал очертания крыльев и слышал ужасное тарахтение уцелевших моторов, падавшей на землю машины. Она становилась все больше и больше, пока, наконец, не заполнила небо, заслонив их дом и осветив ночь красным и оранжевым пламенем. Он летел прямо в углубленный сад. Языки пламени лизали немецкий крест на фюзеляже, словно что-то на небесах хотело остановить Дэвида на его пути между мирами. Выбор был сделан. Дэвид не колебался. Сквозь пролом в стене он протиснулся во мглу, и в этот миг мир, который он покинул, обратился в ад».